Глава вторая Травин открыл глаза, сознание было ясным и чистым. Он отлично помнил все до того момента, когда из дула пистолета вылетело пуля. Недавно, буквально прошлым летом, его уже пытались убить, после чего он очнулся, зафиксированный в кровати сотрудниками милиции. Тогда я тоже был потерпевшим. Пробормотал Сергей, усаживаясь на слишком мягком матрасе. Тот вместе с пружинным основанием провисал, словно гамак. На этот раз его не привязали. Вот что значит другой город и другие правила. Кровати с никелированными шишечками стояли в два ряда, по шесть в каждом. Широкий проход между ними был покрыт красной ковровой дорожкой. Возможно, эта весна действовала на жителей Псковского округа, оздоравливающе. Но кроме травинов в палате лежал только один пациент. Точнее говоря, сидел и хлебал из тарелки. «Здорово, браток!» Радостно поприветствовал он Сергея, подняв ложку. Капли супа упали на заляпанную майку. «Ты как?» «Нормально». Сергей не торопясь встал. В правом боку чуть тянуло. Аккурат в том месте, куда летом бандит ножиком попал. Дышалось тяжело. Толстая повязка на лбу норовилась ползти вниз. Вроде в грудь стрелял, а болит живот. «Это с голодухи, видать!» Жизнерадостный пациент часто закивал головой. «Меня тоже крутило. Как бревном завалило на распилке. А сейчас вон, она, жив-здоров. Эй, ты ложись. Я сестричку сейчас позову». «Я сам». Травин покачал головой, слегка надавил на печень. Острой боли не было. Неприятные ощущения чуть усилились. Да и только. Залез пальцем под повязку, нащупал ссадину. «Где она?» «Твоя сестра». «Комната их не справа по коридору». Сосед отставил пустую тарелку и пододвинул другую, с пшеной кашей. Отломил от хлебной краюхи кусок. «А то я мигом справлюсь. День какой сегодня». «Так ведь это светлый вторник», — охотно ответил пациент. «Значится, вот, разговляемся. Понимаешь, пост кончился, можно и пожрать. Но Лепила сказал, тебе пока нельзя». «Придется с ним серьезно побеседовать». Травин подошел к двери, потянул ее на себя. «Я без пропитания оставаться не могу». На самом деле есть Сергею не хотелось до легкого чувства тошноты. Голова внезапно начала кружиться. Используя стену коридора как опору, он кое-как добрался к полуоткрытой двери. В Сестринской было пусто. На сколоченном из обструганных досок верстаке стояли подносы с марлевыми бинтами и бутылочки с прозрачной жидкостью. На письменном столе, покрытом темным лаком, две чашки в горошек соседствовали с тарелкой, на которой лежали нарезанные маленькими кусочками серый хлеб и почти целый бублик. Не вовремя я. Травин развернулся, чтобы уйти, но тут к горлу подступил комок, в груди что-то сжалось, он опустился на стол. Сознание норовило ускользнуть, и только напряжением воли держалось. Перед глазами поплыли мушки, перекрываемые чернотой. «Что со мной творится?» Страха смерти он не ощущал, и не из таких передряг выбирался. Хотя и в его будущее время медицина тоже была не ахти какой. А уж первый третий трети двадцатого века загнуться можно было от любой болячки. В комнату не торопясь вошла совсем молодая девушка в белом халате. Увидев бледного, держащегося за грудь больного, она выбежала и вернулась почти тотчас с высокой женщиной постарше. Та быстро проверила у травина пульс, осмотрела глаза, сунула в уши дужки стетоскопа и приложила металлический кружок к груди пациента. На шатырь! Сергей аж голову вздернул, когда ему сунули под нос пузырек с запахом аммиака. Ну вот, сейчас станет лучше. И вправду. Голова чуть прояснилась. Комок за грудиной начал исчезать. Темнота от глаз отступила. Он сжал и разжал кулаки. Несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. «Так и помереть недолго», – наставительно сказала врач. Она с трудом затянула на плече травяно-резиновую манжету. «Кто вам разрешил по коридорам разгуливать? За такое, товарищ больной...» Мы вас быстро выпишем и отправим домой. Здесь надо соблюдать порядки. Говорила женщина громко. Каждое слово било молоточком по голове. Голос у нее был низкий и хрипловатый. В нем слышались командные нотки. «Домой значит домой». Просипел Сергей. «Смотри, Наденька, какой шустрый!» Женщина холодно улыбнулась, проверяя показания манометра. Вернула стетоскоп на шею. «Домой он рвется. «Нет уж, товарищ. Как зовут больного?» «Сергей Олегович Травин». Без запинки произнесла Наденька. «Нет, товарищ Травин». Непоследовательно сказала женщина. «Домой вы не пойдете. С таким давлением не ходят, а ползают. Кто его врач?» «Сергей Павлович». «Доктор иноземцев сегодня отдыхает по причине бурных праздников. Лечить вас буду я. Где бумаги пациента?» «Сейчас принесу». Наденька выпрыхнула из комнаты. «Спасибо, доктор». Сергей попытался встать. «Если бы не вы, то все, конец мне окончательный. Но теперь я полностью здоров». «Не люблю таких больных. Себе, нуме на Женщина нахмурилась. На высоком лбу появилась вертикальная складочка. На вид ей было за 30. Лицо с высокими скулами, крупным носом и пухлой нижней губой. Большие черные глаза чуть косили». Густые темные волосы доктор завязывала в пучок. «Я Елена Михайловна Черницкая. С этой минуты ваш лечащий врач. А это значит, Сергей Олегович, что слушаться вы должны меня беспрекословно, если хотите выйти отсюда живым и здоровым. Ясно?» «Вы, похоже, пока не знаете, чем я болен». Травин встал, голова все еще кружилась, но на ногах он мог стоять и медленно ходить. В комнату убежала Надя, Сунула доктор папку. «Обожди». Елена Михайловна резко хлопнула рукой по столу. От этого жеста Сергей остановился. Настолько он был неожиданным. «А ну сядь, сейчас выясню, что с тобой». Травин усмехнулся и подождал, пока женщина быстро просмотрит несколько исписанных листов, но садиться не стал. Читала доктор, почти не двигая глазами, и держа лист на вытянутой руке, словно охватывала текст целиком. «Давайте сделаем так», – предложил он, когда Елена Михайловна принялась за записи по второму разу. «Вы тут пока почитайте, а я пойду домой. И если вдруг мне станет плохо, вернусь». «А давай», – женщина решительно мотнула головой. «Надя, готовь документы гражданина к выписке. Видишь, он практически здоров. Ничего, что у него сотрясение мозга. И сердце останавливалось два раза. Еле с того света вернули. Наблюдение необходимо». Ну пусть он лучше идет и помирает. Так, товарищ Травин?» «Так». Сергей кивнул. «Того света нет. Из чего бы это у меня сердце остановилось?» Вместо ответа женщина встала, подошла к нему со спины и ткнула кулаком в лопатку. Травина от боли аж качнула. «Это меня пулей так?» — предположил он. «Странное место. Вроде в грудь стреляли». «Это вы так о ступеньку приложились?» Хоть и спиной, но ушиб миокарда на лицо. Шутить с этим не советую. А мозг, — сказала врач, — можно не проверять. Нет его у вас, товарищ пациент. Вы у нас знаменитость. Наденька принесла Травину тарелку с пшеной кашей и кусок хлеба с маслом. Задержалась в палате, выселась на краешек кровати и смотрела, как Травин ест. Как же из-за любви пострадали. — Давай на «ты», — предложил ей Сергей. А то каким-то пережитком буржуазного прошлого себя чувствую. Из-за какой любви? Так этот, кто в вас, в тебя стрелял, он же думал, что ты невесту у него увёл. Невесту? С Варенькой Лапиной, учительницей Лизы, они расстались не очень хорошо, но это произошло буквально на днях, и никакого жениха у нее не было. Глашу. Какую Глашу? Тут уж Сергей ничего не понимал. Почтальоншу вашу. Ну или кем она работает? Кассиршу. Да. В общем, она пропала. Так. Травин внимательно посмотрел на Наденьку. Ты из чего взяла, что Глаша пропала? Это раз. И второй раз уж ты все знаешь, расскажи-ка, почему в меня кто-то стрелял. Вот ты непонятливый. Наденька прыснула, сморщила носик. Сильно головой ударился о колонну, видать. Я же сказала, у Глаши был жених. который в тебя стрелял, потому что думал, что она с тобой сбежала. А потом оказалось, что не с тобой, и Лакоба уже два раза приходил извиняться. Очень беспокоился, что ты помер. Лакоба — это жених? Уточнил Сергей. Наденька кивнула. Исследователь приходил, но только один раз. И еще Фомич из второй городской заходил. Санитар, очень они с доктором ругались, мол, лечат тебя неправильно. Так ты Фомича знаешь? Когда на курсах в морг ходили, там он нам показывал все. Ой, и девочка твоя, как узнала, что тебя ранили, так отсюда только на занятия и уходила. Лиза? Она. Я ей всыплю. Пообещал Травин. Так что, ревнивец этот Глашу-то нашёл? Так нет же, пропала она. Следователь потому еще и приходил, что ищет. Погоди. Сергей отставил тарелку. Как фамилия следователя? «Матюшин Ваня, Иван Сергеевич. Он мой старший брат». Видно было, что Наденька своим братом очень гордится. «Только это секрет. Ну, про то, что Глашу ищут. Никому не говори». Травин улыбнулся. Второй пациент лежал на кровати и храпел. «Могила», — пообещал он. «А у брата твоего в здании окружного суда кабинет или в прокуратуре?» Из больницы Травин вышел только следующим утром. От Черницкой даже здоровые люди так просто не уходили. В кармане у него лежали выписной эпикриз и рекомендации на двух страницах. Пуля прошла по касательной. При падении Сергей ударился головой и потерял сознание. А потом на следующий день сердце начало работать с перебоями. Аритмия, по мнению докторши, могла вернуться в любой момент. Травину запрещалось резко двигаться, приседать, поднимать тяжести и волноваться. Есть полагалось сливочное масло. хлеб и каши, а мясо и рыбу ограничивать. Когда Сергей рассказал врачу про свою контузию, Черницкая вздохнула. «Вам, Сергей Олегович, вообще надо вести себя очень осторожно. Повреждение мозга иногда даже на рентгеновских пластинах трудно заметить. Но они есть и никуда не денутся. А ушибы сердца еще опаснее. Так и быть, отпущу вас. Но чтобы в эту пятницу непременно пришли ко мне на обследование». И если в груди колоть будет, боли, даже стеснение обычное, круги перед глазами, мигом к нам, не раздумывая. Травин согласился, только чтобы поскорее из больницы выбраться, и решил, что вполне может свое обещание не сдержать. Но Елена Михайловна так не считала. Она сделала пометку в тетради с красной дерматиновой обложкой, обвела запись красным карандашом и поставила восклицательный знак. Окружная больница стояла между Красноармейской набережной и Интернациональной улицей. Сергей подумал было взять извозчика, но на улице потеплело. Солнце припекало так, что он вспотел, добравшись до моста через Великую. А там до почтам-то было рукой подать. Сергей заглянул на работу и убедился, что Циммерман все держит под контролем. «Мы уж думали, все новое начальство ждем, а ты вон жив-здоров». Семён был всё в той же привычной кофте. Он читал журнал «Звезда» с последней главой романа Юрия Тынянова, но ради такого случая его отложил, хоть и с неохотой. «Следователь к нам приходил вчера. Глаша интересовался. Что с ней?» «Да вот сам хочу выяснить». «Загуляла Глашка!» Авторитетно припечатала Марфа Обзякина. Женщине было за сорок. Она пережила трёх мужей и всё про всех знала. «Не в первый раз». С покрова, считай, держалась, но свою природа взяла. Ох, и слаба она по мужской части. Как нагуляется, объявится. Остальные с интересом прислушивались. Видно было, что в версию Обзякиной они хотят верить больше, чем в то, что с их коллегой что-то случилось. Вон, Зойка знает. Зойка, где твоя подруженция гулящая? Зоя Липкина заявила, что тоже не знает, где Глаша. Но с Марфой согласна. Ей за ее подругой такой грешок. Хотя с тех пор, как она с видным мужчиной из таможни связалась, вроде за ум взялась. Сам факт пропажи сотрудницы почтамта отошел на второй план. Все дружно начали обсуждать ее моральные качества. Травин решил, что в этом он им не помощник. «Забегу к следователю, потом домой. Отлежусь», — сказал он Семёну. «А вам на разговоры даю 10 минут, потом за работу». и если жирное пятно опять в журнале поставишь, деньги подписчику возместишь. Небольшие города удобны тем, что все солидные учреждения располагаются друг от друга в нескольких шагах. Выйдя из почтамта, Травин за две минуты дошел до здания бывшего дворянского собрания, которое теперь занимал Окрсуд, и выяснил, что следователь находится на очень важном и особо ответственном задании, а потому принять посетителя не может. «Не положено!» — заявил служащий суда, старичок с тонким горбатым носом и оттопыренными ушами, сидящий за конторкой при входе. «Это каждый начнет от дела отрывать, а тут события государственной важности. Вы, гражданин, запишитесь, а потом являйтесь в назначенное время». Травин спорить не стал. Остался стоять, глядя на конторского сверху вниз. Служащий сначала уткнулся в бумаги, потом занервничал. Украдкой бросал на Сергея тревожные взгляды. А когда тот осторожно опустил кулак на стол, сдался. «Обедает, Матюшин!» «Я подожду». Сергей уселся на край стола. «У меня времени много». Массивная, царских времен мебель, угрожающе заскрипела. Мимо проходили другие судебные работники. На отчаянные взгляды конторщика они не реагировали. Травину показалось, что служащие специально отворачиваются, а если и поглядывают на них, то со злорадством, искоса и по возможности незаметно. Милиционер, дежурищий у входа, вышел на улицу и обратно возвращаться не спешил. Служащего хватило на полторы минуты. «Лучше не ждать», — сказал он, вытирая серым платком внезапно выступивший пот. «Вижу, гражданин, дело у вас срочное. Мало ли, куда сразу поедет потом Иван Сергеевич. Вы, если поспешите, то найдете его в чайной, в Перовском доме». Этот дом жителям Пскова был отлично известен. В одноэтажном деревянном строении с мезонином в середине прошлого века проживали псковский вице-губернатор Лев Перовский и его дочь Софья, убившая императора Александра Освободителя. Теперь в доме революционерки Торговали продуктами и мануфактурой. В мезонине жил хозяин лавки с семьей, а в правом крыле готовили еду из торговых остатков. Матюшину, несмотря на солидную должность, не было и двадцати. Он сидел спиной к выходу и Травину увидел только тогда, когда тот появился прямо перед ним. «Искали меня?» Сергей уселся на свободный стул. Тот скрипнул, но выдержал. «Вы же только что при смерти лежали!» Следователь ел бутерброды с колбасой, отхлебывая крепкий чай из стакана в металлическом подстаканнике. При виде Сергея есть он перестал. Смахнул крошки со стола. «Простите, лучше бы в кабинете поговорили». «Ничего». «Может, возьмете что?» «Не голоден. Что с моим делом?» «В принципе, дело почти закрыто». Матюшин пригладил русые вихры. «Осталось только вас допросить. Лакоба написал объяснительно... «Свидетелей произошедшего много, мы их почти всех опросили. Если бы вы умерли, то, конечно, легко он бы не отделался. Но при сложившихся обстоятельствах прокурор максимум может потребовать 142-ю, а суд может и ее не принять, потому что ранения не было фактически». «Не было?» Травин усмехнулся. «По всему выходит, что вы в момент выстрела отступили на шаг, подскользнулись, ударились головой о колонну, спиной о ступеньку И потеряли сознание. Пулевого ранения нет. Куртка, то есть имущество, испорчена. Ну и сам факт выстрела. А то, что головой вы ударились, это, конечно, отягчающее статью обстоятельства, но не решающее. Тут скорее вина комунхоза, что песком поленились посыпать, а не лакобы. Хотя то, что он причина вашего падения, никто не отрицает. Если вреда существенного здоровья нет, то штрафом ограничится. Суд во внимание ситуацию примет. «Да по партийной линии, наверное, его прописочат. Выговор вроде как обещались влепить». «Хорошо. А с Якимовой что?» «Да с ней все ясно. Говорил же Надя, чтобы язык свой за зубами держала». Сокрушенно вздохнул Матюшин. «Загуляла ваша сотрудница. Дело молодое». Травин улыбнулся. «А как узнали, что загуляла?» «Так оставила записку, что уходит. Вот этот лакоба и взбеленился. «В записке-то не указано, к кому. Решил, что вы ее увели. Родственников у нее здесь нет. Все давно померли или уехали. Живет одна, точнее, с этим Лакобой. По его просьбе расследовали, но в официальных отношениях они не состоят. Якимова сама за свои поступки отвечает. У следствия нет оснований ее разыскивать». «Значит, записку оставила? Сама написала?» Матюшин важно кивнул. «Евсей Венедиктович, криминалист наш, уверяет, что сама. Почерк слечили с ордером на вселение. Вы уж извините, товарищ, это дело следствия. Я понимаю, вы лицо пострадавшее, но больше рассказать ничего не могу. Жду вас завтра в девять. Вот повестка». Он вытащил из папки бланк. Вписал дату и время. «Много времени это не займет». «Хорошо». Травин встал. «Вы же понимаете, что я за прогулы уволить ее могу». А если человек и вправду в обстоятельства попал, пострадает впустую. Следователь виновато улыбнулся, развел руками. Матюшин ни по каким особо важным делам после обеда не поехал. Вернулся в суд. Кабинет молодому следователю достался тесный и без окон. Сделанный из бывшей кладовой, тусклая лампа на потолке давала обманчивое ощущение света. Выручала настольное с синим абажуром. Дело Травина за несколько дней переросло в увесистую папку. Восемь свидетелей были опрошены, один подозреваемый допрошен. К допросу прикололись пять листов характеристик из партийной ячейки Псковского таможенного отделения, нарком внешторга, погранотряда и окркомхоза. Все как одна, словно под копирку, утверждали, что Леонтий Засимович Лакоба Был и остается верным ленинцем и отличным специалистом. Потерпевший Травин умудрился упасть возле почтамта. Одиннадцать фотографий, на которых он выглядел совершеннейшим покойником, были сделаны телеграфистом до приезда кареты скорой помощи. Опять же, у потерпевшего тоже были характеристики, и тоже такие, что хоть сегодня в совет его и на доску почета. Рядом с делом Травина следователь положил другое, намного тоньше. Глафира Прохоровна Якимова, 98-го года рождения, русская, из Мещан, работница Псковского почтамта. В папке не было хвалебных характеристик, берущих за душу протоколов и жутких фотографий. Только лист допроса Локобы, записка, оставленная женщиной, и приколотый к ней отчет криминалиста. Матюшин прикрыл глаза, с минуту сидел, откинувшись на спинку стула, а потом решительно положил одну папку на другую, словно соединил судьбы двух людей. «Когда мне сказали, Серёжа, что ты почти умер, я почувствовала, словно и во мне что-то умерло, словно частичку меня положили в сырую землю. Иногда я думаю, что нас судьба связала, понимаешь?» Варвара Лапина стояла у окна, глядя куда-то вдаль, По мнению Травина, там ничего интересного не было, обычный деревенский пейзаж. Сам он сидел за столом и смотрел на нее. Тонкие черты лица с брызгами веснушек, большие густо зеленые глаза притягивали к себе взгляд. Платье по последней моде скрывало большую часть изгибов фигуры, но они были, это он точно знал. Несмотря на то, что Варе было уже за 30, выглядела она гораздо моложе. Не драматизируй, сказал он. «Сейчас я жив и здоров». «Но этот человек, который в тебя стрелял, жуткий, ужасный тип. Он в следующий раз может не промахнуться, и тогда я тоже умру». Гнула свою линию Варя. «Если себя не жалко, подумай обо мне». Последний раз, когда они виделись, она заявила, что между ними нет ничего общего и быть не может. Правда, это происходило не единожды, и обычно примирение заканчивалось в постели». после чего они снова терпели друг друга какое-то время. Такие отношения Сергея устраивали. Несмотря на вздорный характер, Варя была умной и начитанной. Они отлично проводили выходные, ходили в местный академический театр, где часто давала представление ленинградская труппа с Вивьеном и Меркурьевым. Гуляли по городу. Лапина, которая родилась под Псковом, знала здесь каждый уголок и отлично умела рассказывать. ели блины на улице Троцкого и очень вкусные пельмени в небольшой чайной возле вокзала, смотрели фильмы в кинотеатре «Комуна». Там же они в первый раз поцеловались. На картине Фридриха Эмлера «Парижский сапожник». Но прожить с ней всю жизнь этого Сергей делать не собирался. Варвара наконец отвернулась от окна, тряхнула рыжей шевелюрой, поводила глазами по комнате, следя за Сергеем и думая, что тот в этот момент решает, что должен сделать. Упасть на колени и попросить прощения, или схватить в охапку и поцеловать. Обычно происходило второе, но она все таки надеялась на первое. «О своей глажке думаешь?» Неожиданно грубо сказала она. Переход от экзальтированной барышни к циничной, видавшей виды женщине, произошел мгновенно. Сергей встал, молча посмотрел на нее. «Прости», — сказал он, — «у меня дела. Спасибо, что зашла проведать». «Ты еще пожалеешь!» Лапина схватила меховой полушубок, выбежала из избы. «Ага». Вслед ей сказал Травин, — «Вот сейчас и начну. А ты, пиголица, слезай с чердака, еще раз будешь подслушивать, уши надеру». Варион встретил зимой в коридоре школы, куда пришел устраивать Лизу. Учительница математики была привлекательна, Мужским вниманием не обделена, но причина их отношений была в другом, хотя Лапина об этом не догадывалась. Она была очень похожа на совсем другую женщину, с которой Сергея Травина, еще того, настоящего, когда-то действительно связывала судьба, или то, что ее заменяет.